У третьего подъезда уже стояла труповозка. Так что и Снегин невольно поморщился. Поспешили. Экспертам еще долго работать. Лето они припозднились. Криминальная полиция. Да и куда спешить, раз все очевидно. Пока ехали на вызов, проталкиваясь орущей мигалкой, как зондом по московским пробкам, похожим на тромбы в запутанных улицах Венах, начальник в двух словах изложил суть дела. Супруги Зуевы были дома. Готовились провести обычный пятничный вечер. Со вкусом поужинать, мужик, небось, бухнуть, баба-сериальчик посмотреть, после того, как посуду помоет. И тут раздался внеурочный звонок в дверь. На пороге стоял незнакомый мужик и почему-то с розами. Ну как незнакомый? По словам Зои Валентинны Зуевой, её давно уже одолевал навязчивый поклонник. И вот он явился под окна, чтобы лично спеть серенаду избранницы сердца после чего напроситься на чашечку кофе. Зуев, само собой, решил это дело пресечь, потому что кофе с женой собирался пить сам. Егор Всеволодович славился вспыльчивым характером. И неудивительно, что первой реакцией Зуева на красные розы было спустить наглеца с лестницы. Разъярённый муж, которому испортили вечер предвыходного дня, рванул на эти розы, как бык на красную тряпку. Завязалась драка. Кричать начала жена. Когда соседи услышали, как Зоя орёт «Помогите! Убили! Полиция!», они выбежали из своих квартир. Того, с кем дрался Егор Зуев, скрутили. Мужик особо и не сопротивлялся, ему тоже досталось. А вот Зуев вообще не подавал признаков жизни. Первым из официальных лиц на зов явился участковый. Благо, недалеко. Опорный пункт находится в соседнем доме. Старли зафиксировал картину преступления заодно с оставшимся в живых участником драки, на которого надели наручники. Вопрос, это была самооборона или непреднамеренное убийство? Адвокат обвиняемого, если дело дойдет до суда, будет настаивать на самообороне, это понятно, а прокурор — на более серьезной статье. Учитывая вводные, поклонник ведь явился без приглашения, и факт преследования Зуевой имел место быть. «Нам остается опросить вдову и свидетелей». Тех, кто прибежал на драку, и подружек Зои Валентины, с которыми она наверняка поделилась новостью о появлении на своей страничке в соцсети «Маньяка». «А если он не маньяк?» — машинально спросил Снегин, который, слушая начальника, подумал дежавю. «Похоже, сцена разыгралась месяц назад у апартаментов Антоновых в Москва-Сити». «Теперь уже точно отманьячил, потому что его сегодня закроют», — мыкнуло начальство. «Скоро он станет задержанным, а там и обвинения предъявят. Присядет, как пить дать. Таких лечить надо». «Предвзятые отношения, товарищ майор», — вздохнул Снегин. «Не положено ведь. А ты-то, Снегин, женат?» «Почти», — кивнул он. «Ты ведь знаешь, что против таких ухажеров слова бессильны, а уголовной статьи на их действия нет. И как лечить? А если бы он приставал к твоей девушке?» Моя девушка способна за себя постоять. А вот у вас рискну предположить проблемы в семье, товарищ майор. Это не твоего ума дело. Решать все одно, не мне, не тебе, а суду. Приехали, вылезай». Его грубо пихнули в спину. Снегин вывалился из теплого салона в ледяную лужу посреди двора и чуть не выругался. слух, нецензурно. Ботинки тут же промокли. А не надо лезть в чужую семейную жизнь. «Не видишь, куда припарковался?» — заорало начальство водителю. «А ну, сдай назад!» И Снегина в довершение всего окатила ледяной водой из той же лужи. «Молодой, кровь горячая, сейчас согреешься», — злорадно сказал майор, обходя из Снегина, и лужу по широкой траектории. «Чего встал-то? Работай!» «Есть!» Он уныло посмотрел на пятнистые под леопарда джинсы. Вода, окатившая Снегина, была цвета ржавчины из-за растворённого в ней речного песка. Двор им засыпали щедро. Настроение у Снегина и без того непарадное резко упало совсем уж под плинтус. «Пятница вечер» называется. Криминальный труп бизнесмена, промокшие ноги и сглазданные джинсы. Что на это скажет Алла? Хотя бы не поругает, и то хорошо. И капитан полиции побрёл работать, кисло подумав. «Ничего нет героического в моей профессии. Если бы не родители, в жизни бы я на это не подписался. Играл бы лучше в бильярд. И там у меня успехов гораздо больше. И денег там тоже больше». Войдя в подъезд, они поняли, что подниматься придется пешком. Оба лифта намертво застряли на пятом этаже. И Снегин догадывался о причине. Там криминалисты стараются. Огородили все, чтобы народ не топтался и участковый звёздочку зарабатывает. У Снегина же было плохое предчувствие, и оно не подвело. «Где задержанный?» — спросил майор, у которого грудь ходила ходуном. Слова из неё вырывались со свистом. Пять этажей протопали, да ещё и в Сталинке, где потолки высотой за три метра. Снегин чувствовал себя гораздо лучше, поскольку давно привык к бильярдным марафонам. Не подъём по лестнице, но тоже выматывает. Дыхание сбиваться не должно. Иначе шар пролетит мимо лузы. Сложные удары вообще лучше бить на замедленном пульсе. И Снегин старался. Освоил дыхательную гимнастику по особой системе. Поэтому сбившееся при подъеме дыхание выровнялось быстро. Тут он, отозвался дюжий мужик, для старлея явно староватый. И звездочка ему была ох, как необходима. Снегин, у которого имелась небольшая близорукость, а очки он в миру не носил, прищурился. На лестничной клетке света оказалось маловато. И вдруг услышал. «Привет. Где бы не встретиться, ты здесь живешь?» «Я здесь, Ра», — он осёкся. Голос был до боли знакомый. «Ну, конечно, Герман. Тот самый кекс, вытянувший из Антонова, который тот ещё жмот аж пять лямов плюс расходы на стоматолога». «Капитан Снегин, вы что, знакомы с задержанным?» — строго спросило начальство. «Так ты мент». Жаль, что Герман Карлович не потерял дар речи. А Снегин так на это надеялся. «Чтоб ты сдох», — зло подумал он, глядя на сраного Карловича. Сюрприз со знаком жирный минус. «А чего тогда шестеркой прикидывался?» — разговорился тот. «Надо же, аж капитан». «Ты тоже, похоже, не тот, за кого себя выдаешь», — хмуро констатировал Снегин. Вот и познакомились заново. «А при каких обстоятельствах ты встречался с товарищем Женя?» Не унимался и майор. При похожих. Только там пострадавшей стороной был он. «Я никого не убивал», — скинулся Герман. «Все так говорят», — сурово сказал участковый. «Однако факты». С них и начнем. Начальство поскучнело. Снегина придется отстранить от активных оперативно-розыскных мероприятий. А он из сыщиков самый толковый. Разве что рутину поручить, сбор информации. И никаких контактов с задержанным. Они друг на друга волками смотрят. Вот где предвзятые отношения. Мы тут почти закончили. Криминалист распрямился, и тыльной стороной руки, запаянной в белую латексную перчатку, устало вытер спотевший лоб. Вечер, однако, пора по домам и баиньке. И каков вердикт? Причина смерти. Вы же знаете. Скрытие покажет, сказали Хором Снегин и его начальник. А все-таки, уточнил майор, ведь голыми руками убить не так-то просто. Без протокола, поскольку необходима токсикологическая и гистологическая экспертиза, помимо вскрытия, похоже на рефлекторную остановку сердца. Один из самых сложных случаев судебно-медицинской практики, особенно если нет свидетелей. Но в данном случае они, к счастью, есть. Вот она. И криминалист кивнул на женщину средних лет, которая сжалась к входной двери не отрывала взгляда от лежащего на ледяном полу мужчины, словно не веря своим глазам. «Мёртв? Он? Егор Зуев?» «А что она конкретно говорит?» — спросил Снегин, оценив состояние женщины как маловменяемое. У неё, похоже, был шок. Приглядевшись, Снегин отметил, что вдова Егора Зуева всё ещё хороша собой, хотя лицо слегка увядшее, а горе его к тому же не красило. Мужа ведь убили. Но Зоя Валентинна была одета не в рубящий, не в домашний халат, засаленный на локтях и заляпанный на груди томатным соусом, а по подулу, залитой мясной подливой. Платье на Зоевой было стильное, приталенное и открывало взору округлые колени, а ноги были хороши, чего уж тут. Егор сказал, я разберусь, как в бреду заговорила женщина, не суйся. Вышел и закрыл за собой дверь, но я не выдержала и посмотрела в глазок. Сразу? уточнил снеги набрадовавшись тому что зуева очнулась нет я увидела что он зоя валентина кивнула на сжавшегося под ее взглядом германа лежит а егор он так странно себя вел слушайте внимательно вмешался криминалист он бессвязно что-то говорил приложив обе руки к груди потом шагнул вперед к нему зоева снова кивнула на германа который на этот раз аж посерел слова этой женщины его убивали Они звучали как приговор. Я испугалась, что Егор снова кинется в драку и уж точно добьёт лежачего, поэтому выбежала на лестничную клетку. Егор стоял ко мне боком. А когда я повернулся, я невольно отшатнулась, его лицо исказилось. Он был сам на себя не похож, понимаете? Мужчины дружно кивнули. Какое-то время, секунд пять, а может и десять, мне это время показалось вечностью. Егор стоял с открытым ртом, а потом у него на губах появилась пена. И он медленно начал падать. Но он ещё был жив, я в этом уверена. Егор не сразу умер. Я начала кричать. И она резко замолчала. Прибежали соседи, помог ей участковый. Да, с большим трудом выговорила Зуева. И тут он. Третий, прожигающий допечёнок взгляд в сторону Германа, которого Снегин уже невольно начал жалеть. Он очнулся и начал подниматься с пола. «Ну да, сбежать собирался», — криво усмехнулся Герман. «А что вы хотите?» Человек потерял сознание от удара по голове и очнулся рядом с трупом. Он покосился на Зуева, которого успели накрыть чёрным пластиковым мешком. «Кстати, тело уже можно уносить», — напомнил эксперт. Как говорят в таких случаях, картина маслом. Типичный случай рефлекторной остановки сердца. А причина... Овальный кровоподтёк багрово-синюшного цвета почти по центру грудины, явно прижизненный. Такие же кровоподтёки справа, в области печени. Но и самое скверное кровоподтёк на шее, чуть ниже КДК. Все удары были изолированными и нанесены твёрдым тупым предметом. В простонародье, именуемым «кулак», — невольно вздохнул Снегин. Так и хотелось сказать, «Мужик, заради Христа, перейди на нормальный русский устный». Снегин так и не привык к тарабарщине, которую несли криминалисты. Скажи прямо, Зои вы избивали. «Я не имею права делать такие выводы», — сверкнул глазами эксперт. «Скажу только, что на теле человека есть так называемые рефлексогенные зоны, их четыре. Переднебоковые и задние поверхности грудной клетки в проекции сердца. Переднебоковые поверхности шеи, область эпигастрия, промежность». «Эпигастрия — это кто?» Наморщил лоб начальства. «Философ древнегреческий или хуже?» Снегин хмыкнул. «Эпигастрий. Подложечная область», терпеливо пояснил криминалист, у которого, похоже, полностью отсутствовало чувство юмора. «По центру корпуса, ниже грудины. Удары потерпевшему были нанесены таким образом, будто нападавший знал, куда именно надо бить. Задействованы все рефлексы генные зоны». Плюс ко всему меня напрягает наличие старого послеоперационного рубца на внутренней поверхности левой голени. Зоя Валентиновна, ваш муж страдал хроническими заболеваниями? Какими именно? И что это за шрам? Егор, он поздний ребёнок был, и женщина судорожно сглотнула. Родился с маленьким весом. Но он не очень-то и вырос, мрачно пошутил Снегин. Потерпевший был невысокого роста и худым, но особенно субтильным Зуев показался, когда его стали упаковывать в пластиковый мешок, чтобы увезти на вскрытие. Криминалист бросил на на осуждающий взгляд. Тот пожал плечами. Смерть он с недавних пор видел часто. Привык. «Так что там насчет шрама на ноге?» Вернулся криминалист к интересующей его теме. Но Зуева вдруг зарыдала. «Варикозное расширение вен». Захлёбываясь слезами, сказала она. «Странно. Лишнего веса не наблюдаю. Диабет?» Вдова отрицательно покачала головой, но всякое бывает. «С этим надо разбираться. Поднять дело Зоева. Медицинскую карту, включая выписку из роддома». У Снегина чуть не вырвалось. «Короче, Склифосовский. Издалека начинаешь. Мужику на вид лет сорок, и болячек он мог нажить немало. Понятно, что вам, судебным медикам, раздолье. И возиться с таким загадочным случаем вы будете долго. Но что делать теперь Ждать, а если время будет упущено? Так ли всё очевидно? Скажите мне вот что. Снегин умоляюще посмотрел на криминалиста. Вот те удары, о которых вы сейчас говорили. Твёрдым тупым предметом. Их мог нанести любой человек? Так, чтобы до смерти забить мужика? В принципе, да, весьма неохотно сказал эксперт. Особой силы тут не надо. Главное — нанести удар в нужную точку, и сердце остановится. Так почему же он на ногах какое-то время стоял? Ещё говорил при этом, вмешалось начальство. А это как раз и есть характерные признаки рефлекторной остановки сердца. Клиническая картина один в один. Женщина описала типичное поведение человека при такой травме. И то, что умер не сразу. Так довольно часто бывает. Поэтому вдова говорит правду, тот сомневаться не приходится. «Но я его не убивал», — скинулся Герман. «Посмотрите на мою голову. Там огромная шишка. Меня ударили сзади, после чего я потерял сознание». «А тебе вообще верить нельзя. Я гляжу, у тебя все зубы целы», — зло сказал Снигин. «Неужто имплант так быстро прижился? Если ты устроил так, что все видели, как у тебя изо рта выпал зуб и при этом кровища холестала. Что уж говорить о шишке на голове. Ты мог ее заранее организовать». Боднул головой чугунную батарею, а потом отправился на свидание к Зуевой. Пойди докажи, когда именно появилась шишка: ключевое слово прижизненно, ехидно добавил он. Так экспертиза. Что насчет головы задержанного? Я осматриваю покойников нахмурился криминалист. А заключение по этому товарищу даст судебно-медицинская экспертиза в больнице тюремный, напомнил Снигин. Главное, что я не уполномочен. Ведь товарищ жив. Предлагаете его убить? Я не расположен шутить в подобных обстоятельствах. Знали бы вы о других обстоятельствах. Все, что вы видели и слышали сегодня, из разряда ничто не является тем, чем кажется. Это ты о чем сейчас?» — напрягся майор. «Это тип...» — Снегин кивнул на Германа. «Мошенник. Обнаружил дыру ВК и начал бабло намывать. Много уже намыл, Карлович. Тебя ведь так по отчеству». «Мне известно про пять лямов, которые ты, гад, с Антоновой снял. Сдается мне, что это был спектакль. Там, у Апартов, в Москва-Сити. А здесь что было? Раструп в наличии. А ты нам сказки рассказываешь». «Между прочим, заказное убийство, которое маскирует драку, не такой уж и редкий случай», задумчиво сказал начальство. «Я о том же», — кивнул Снегин. «Какая нахрен самооборона? Тот на преднамеренное тянет». «Да вы с ума сошли!» С Германа мигом слетели остатки внешнего лоска. «Какое еще заказное убийство? Это не моя тема». «А какая твоя?» — зло спросил Снигин. Задержанный молчал. «Это сколько же было эпизодов, если даже срок за преднамеренное убийство, которое ему грозит, не испугал мужика настолько, что он готов выложить всю подноготную? Как он играл в любовь и провоцировал ревнивых мужей на драку? А потом снимал с деньги. И какие?» теперь ты сядешь герман карлович подвел итог снигин конец твоей блестящей карьере вымогателя но сядешь ты не за это а за убийство злорадно добавил он ты ведь прекрасно знаешь уголовный кодекс и не надейся на самооборону и условный срок потому что я тоже прекрасно знаю уголовный кодекс есть там один нюанс касаемо драки если докажут что ты ударил первым тебе крышка хотя бы замахнулся провокация это на лицо А видеокамеры здесь нет. Только в подъезде и в лифте. Десятка тебе светит. Если ты меня не услышал, перевожу. Десять лет в колонии строгого режима. Потому что вдова на суде тебя будет топить. Ты ее достал, и она видела, как ты дрался с ее мужем. Но у меня ведь есть гражданские права, очнулся Герман. На адвоката, кивнул майор. Своему позвонишь или следа карманного пригонит, по назначению? «Я хочу вот с ним поговорить». Герман кивнул на Снегина. «Пять минут. Ну что вам стоит?» Снегин растерялся. «О чем им с этим типом говорить? Поговорили уже. В кабинете у нотариуса». «Вообще-то не положено», — буркнул майор. «Разрешите?» Снегин хоть и разозлился всерьез, но истина дороже. Что-то не клеилось. Было ощущение, что они присутствуют при грандиозном обмане. «Ну ладно остальные. Эксперт». Начальство тоже. Показатели важнее, но если Герман и в самом деле не убивал, то настоящий убийца где-то рядом, и надо поспешить. Дела с двойным дном, которые не раскрываются по горячим следам, превращаются в безнадежные висяки. Пять минут, жестко сказал майор, и не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус, парень, предупредил он Германа. Как? На мне же наручники. Тот выразительно потряс кованными руками. Снегин сделал пару шагов вперёд, как ну. Герман под внимательными взглядами сотрудников полиции шагнул следом. «Ну?» — спросил Снегин. На них падал безжизненный свет уличного фонаря. Сзади тускло светила электрическая лампочка. Змеиные глаза Германа отливали болотной зеленью. Лицо, впрочем, тоже. Влип он крепко, но заговорил уверенно. «Я признаю, что развёл твоего знакомого на деньги». «Или кто он тебе?» «Свояк. Муж сестры моей девушки», зачем-то пояснил Снегин. «Родственник, значит. Все оказывается еще хуже, и ты имеешь право негодовать. Ты ко мне эти слова не применяй», тут же осадил коровичий Снегин. «На кошках тренируйся, то бишь на дамочках, которых охмуряешь. Без пафоса, иначе твои пять минут закончатся тут же». «Как скажешь. Но ты сам посуди. Зачем мне убивать?» Он живой был нужен, этот Зуев, чтобы заплатил. Я все рассчитал. Я бы с кем не связываюсь. У меня с психологией полный порядок. Клиентов отбирают тщательно, но не убивал я его. Это могла быть случайность, напряженно сказал Снегин. Отмахнулся и попал в эту, как ее, рефлексогенную зону. Ты что, не слышал? Его избивали, удары наносили прицельно. Мне-то это зачем? Мы даже подраться не успели. Если хочешь, я расскажу, как всё было. Но вижу, ты мне не веришь». «Да, я не склонен тебе верить, потому что видел, как лихо ты работаешь. А я-то думал, зачем он взял с собой выбитый зуб? На место ведь не приклеишь. А теперь допёр. И у нотариуса ты рот платком прикрывал, чтобы никто не заметил. Да то во рту нет. И Антонов заплатил. Это был развод на бабки» потому что не было никаких телесных повреждений средней степени тяжести. И это говорит о том, что я сейчас не вру. Не дрались мы с Зоевым. На меня внезапно напали. Кто именно, я не видел. За спиной было три двери в соседней квартиры. К тому же я слышал, как поднимался лифт, и двери вроде бы открылись, а потом внезапно потерял сознание. Очнулся от криков этой ненормальной, которая орала на весь дом, что я убил её мужа а я его пальцем не тронул. «Я, конечно, могу нанять дорогого адвоката. Деньги у меня есть». «Молчи лучше», — мгновенно вскипел Снигин, который прекрасно знал происхождение этих денег. «Но я понимаю, что ситуация сложная. Единственный выход — это найти настоящего убийцу. И тут мне адвокат не поможет», — продолжил меж тем Герман. «Я клянусь, что верну твоему свояку все деньги. Это же пять лямов. Как тебе, а?» а по остальным эпизодам. Я хочу, чтобы ты сел, а статью сам выбирай. Убийство или мошенничество. Я не хочу в тюрьму. Суд примет во внимание чистосердечное признание твое раскаяние. Я дам тебе время подумать. А есть шанс, что ты найдешь убийцу. Снегин пожал плечами. Он пока даже не знал, как подступиться. Хотя уже почувствовал азарт. Можно деньги вернуть новой родни. Подарок али сделает на 8 марта. С Антонову уж точно комиссионно, если дело выгорит». «А ведь ничто не предвещало», — криво усмехнулся Герман и тоскливо глянул в тёмное окно. Понял, что его время истекает, и нехотя сказал. «Хорошо, я согласен. Вытащи меня, в долгу не останусь. Сначала напишешь всё, про то, как вымогал деньги, как, когда и сколько. Ага. А ты потом меня кинешь. Я хочу понять, кто кинул тебя». Если, конечно, не врёшь. Получается, на всякую задницу с закоулком найдётся... В общем, особый болт. Подставили тебя, похоже. И как красиво подставили. Вопрос, кто и зачем. «Снегин, время!» — крикнуло от лифта начальство. «Задержанным пора работать дознавателю, а тебе допрашивать свидетелей». «Есть!» — машинально откликнулся Снегин. Он сказал пару слов перед тем, как я вырубился, Зуев. Герман заторопился. Видел того, кто стоял за моей спиной и обращался к нему. Если захочешь узнать эти слова, «Женя, это уже перебор». Начальство сделало знак участковому, и тот шагнул к задержанному с намерением беседу по душам прервать. Германа увели. А Снегин еще с минуту смотрел в темное окно, обдумывая то, что сказал на прощание предполагаемый убийца Зуева. А если Герман не врет? И был еще третий. А вдова не сразу посмотрела в глазок. «Вот с нее и начнём», — подумал Снегин, делая шаг по направлению к квартире Зуевых. Она была угловой, и в принципе откровения Германа совпадали с картиной, которую увидел Снегин. Если Зуев стоял лицом клифтом, а Герман спиной, то не мог видеть мужчину, нанёсшего ему удар по голове. А вот Зуев мог. Что это были за слова? Получается, последние слова потерпевшего. А если Герман всё же врёт? Ведь кроме него их никто не слышал. Надо разбираться. Мне надо взять у вас показания, Зоя Валентиновна. Как можно мягче сказал Снегин вдове. Вы готовы? Не очень, но я попробую. Женщина постранилась, и Снегин прошёл в квартиру. Вообще-то он ожидал, что богачи живут по-другому. И знал, как именно они живут. Он ведь частенько бывал в загородном доме у Петровских, где поначалу терялся. У Алиной бабушки, как в музее современного и не только искусства. Егор Всеволодович Зуев тоже ведь был бизнесменом, и денег нажил немало, судя по тому, что мошенник Зуиным мужем заинтересовался. Карлыч победникам не работает. Значит, Зуев хорошо имел со своей фирмой или даже фирм, о чем не говорила обстановка в его московской квартире. «Что-то тут нечисто», — подумал Снегин, и задал свой первый вопрос. А вы вместе жили зоя валентинна он застал хозяйку квартиры врасплох зуева отвела глаза и снигин понял что вопрос задан правильно но тогда получается что егор всеволодович оказался здесь чисто случайно а убили его тоже случайно дело становилось все загадочнее но сначала надо выслушать вдову